Глава 1508. Сообщество безбрежных просторов. Подержав какое-то время руку под дождём, он наконец принял решение. «Надо вернуться в скрытые карманные измерения безбрежных просторов и убедиться во всём самостоятельно. Иначе моё сердце никогда не найдёт покой!» Эти слова он не стал произносить вслух. Крутнувшись на месте, он умчался вдаль в лучи яркого света. Жена в доме открыла глаза и печально вздохнула. В последние дня она всё чаще замечала отстранённость мужа, словно это был совсем другой человек, а не её возлюбленный. Тем временем на одной горе секты Синего моря под дождём стоял Чень-фан, он чувствовал вину и другие менее понятные ему эмоции. В один момент он заметил взмывшего в воздух Манхао, он уже хотел полететь следом и остановить его нос, держался. «Неважно», – пробормотала он себе под нос. «Отправляйся на поиски истины, быть может, ты её найдёшь». К нему подошла женщина и нежно обняла со спины. Взгляд Чиньфана потеплел. Повернувшись к ней, он мягко коснулся её щеки. Она улыбнулась и немного обеспокоенно посмотрела вслед улетающему лучу света. «Твой младший брат». «Пусть идёт», — неграмко сказал Чиньфан. «Ему нужны ответы. Возможно, он сумеет найти то, что ищет». «А как же ты? Ты нашёл ответы?» «Вполне очевидно, что Аманхао будет приходить в себя значительно дольше, чем ты». Ещё тогда ей показалась странной та скорость, с которой Чиньфан пришёл в себя. Манхао даже спустя месяц всё ещё пребывал в растерянности. Чиньфан покачал головой и притянул женщину к себе. «Он пробыл там дольше меня. Но самое важное у меня есть ты. Как только я увидел тебя, то получил ответ». Чиньфан крепко прижал её к себе, словно боялся потерять навеки. Дождь усиливался. Манхао в луче света достиг границы неба, лежащей за облаками, где уже не было дождя, Он продолжал лететь вверх, пока не почувствовал сдерживающий эффект планетарной магической формации. Достав из безданной сумки нефритовую табличку, он поднял её над головой. Удостоверившись в подлинности предмета, магическая формация пропустила его. Вскоре Манхао улетел уже через звёздное небо в окружении мягкого сияния звёзд. В отличие от скрытого карманного измерения безбрежных просторов, здесь отсутствовал туман. Чистое и яркое звёздное небо буквально переполнило энергию неба и земли. С блеском в глазах он проверил свою культивацию. На данный момент у него ещё горела одна лампа души, культивация находилась на пике царства древности. Немного подумав, он пришёл к выводу, нынешняя культивация заметно отличилась от той, что у него была в туманных воспоминаниях. И всё же нечто в ней казалось схожим. К сожалению, вся всесторонне рассмотреть этот вопрос не представлялось возможным. В последние несколько дней и каждый раз, когда он пытался что-то вспомнить, у него начинала раскалываться голова – а культивация погружалась в хаос. Он вздохнул, при этом глаза сияли решимостью и сосредоточенностью, в свежих воспоминаниях сохранился маршрут до скрытого карманного измерения. «Мне нужны ответы!» – подумал он, продолжая лететь со всей возможной скоростью. Пару месяцев и множество перемещающих порталов спустя он находился на полпути к цели, беспрерывный полёт истощил культивацию, однако он не принимал целебных пилюль, и не выполнял дыхательных упражнений, чтобы выбрать в себя энергию неба и земли. В один момент из груди по всему телу разлился тёплый поток энергии, мгновенно восстановив почти закончившуюся силу культивации. Манхао оживелся и со странным блеском в глазах погладил бездонную сумку на поясе. В ходе путешествия он не раз и не два доставал медное зеркало и внимательно его изучал. Ему не удалось выявить каких-то его особенностей, однако из него волнами расходилось тепло, которое растворялось в теле. Хотя эта энергия исчезала внутри него, он не чувствовал в ней угрозы, скорее наоборот. От неё ему становилось спокойнее на душе. Сам не понимая зачем, он как-то раз вытащил медное зеркало из сумки и повесил себя на шею так, чтобы оно соприкасалось с кожей и могло наполнять теплом его тело. Иногда ему казалось, будто оно пыталось что-то пробудить. Из-за этого Мэнхау иногда соскальзывал в забытье, взгляд на мгновение затуманивался, а потом так же быстро приходил в норму. Тем не менее, его не покидало ощущение, будто ему постоянно что-то кричали, правда, он не мог разобрать слов. У такого расположения зеркала был ещё один положительный эффект. Ему больше не требовалось поглощать энергию звёздного неба. С Зеркалом его культивация всегда находилась на пике формы. А в итоге, с первой секунды его пробуждения в звёздном небе вплоть до нынешнего путешествия к карманному измерению, он ни разу не принял целебной пилюли или вобрал в себя местную энергию неба и земли. Конкретных причин не делать этого у него не было, но шестое чувство подсказывало, ничем хорошим это не закончится. Погладив медное зеркало на груди, он ещё больше уверился в необходимости вернуться в скрытые карманные измерения безбрежных просторов. Там ждали ответы. Путешествие продолжалось. Скрытое карманное измерение находилось довольно далеко от секты Синего моря, практически на самой границе вселенной безбрежных просторов. На пути ему попадались практики и всевозможные небесные объекты, Его маршрут пролегал через окрестности секта Дао-Вады. Манхау надеялся воспользоваться их перемещающим порталом, чтобы покрыть значительное расстояние до Сообщества Безбрежных Просторов. Оттуда ему предстояло последнее перемещение до скрытого карманного измерения Безбрежных Просторов. «Сообщество Безбрежных Просторов», — пробормотал он. Звучит очень знакомо. Из незамутнённых воспоминаний он знал о принадлежности Сообщества Безбрежных Просторов к сотне величайших сект, К же она входила в тройку сильнейших сект. Сообщество было крайне таинственным местом, окружённое клубящимся туманом, который не давал ученикам его покинуть. Когда члены других сект желали использовать их примещающий портал, им предоставлялся к нему доступ, если, конечно, у человека было достаточно бессмертных нефритов. В воспоминаниях Манхау нашёл даже история сообщества безбрежных просторов. Предположительно, они впали в немилость перед высокочтимым Всевышним. Тот в гневе запечатал их секту вечным туманом, прокляв их. «Высокочтимый Всевышний». Манхау резко затормозил и принялся копаться в воспоминаниях в надежде найти что-то о высокочтимом Всевышнем. Всевышний был стражем вселенной безбрежных просторов, высшим существом, который, как утверждали, создало это место. Все секты беззаветно поклонялись статуям Всевышнего. Согласно легендам, сама энергия неба и земли, которую использовали для культивации практики, представляла собой силы высокочтимого Всевышнего. «Всё сущее, все, кто жил здесь, были народом Всевышнего, так было всегда, из поколения в поколение, из века в век». Среди сотней сект Вселенной Безбрежных Просторов существовал титул Выше Избранного. Только став Сыном Всевышнего, человек получал любовь и заботу всего мира. Практик с таким титулом становился избранным среди избранных. «Одновременно может существовать лишь один Сын Всевышнего», — вспомнил Манхао. «Иногда по одному каждые десять тысяч лет...» В другие эпохи они могли появляться и каждую тысячу лет. До сегодня было 98 сынов Всевышнего, практиков, благословённых самим Высокочтимым Всевышним. Только культивируя Дао Всевышнего, человек может стать любимцем мира, объектом поклонения всех практиков и уважаемым человеком во всех сектах. Дыхание Мэнхаус билось. На идею эти воспоминания он без какой-то конкретной причины сразу не взлюбил титул «сын Всевышнего», Он несколько раз тряхнул головой, чтобы очистить разум, а потом двинулся дальше. Десять дней спустя впереди показалась голубая планета. Похоже, на была покрыта водой. На этой красивой планете буквально ключом била жизнь. Секта Дао Воды. Его сердце застучало быстрее. Стоило подумать о женщине по имени Сьюицин. В туманных воспоминаниях о мире горы и моря он женился на ком-то похожем на неё. Сейчас ему было сложно собраться с мыслями, да и он уже не знал, чего хотел. Чтобы это место было настоящим или иллюзией? Если всё здесь настоящее, и он увидит Сюицин, она будет настоящей. Если она окажется фальшивым, тогда его сердце заполнит горечь и сожаление. С такими тяжёлыми думами на душе он приближался к секте Дао Воды. Их перемещающий портал не был открыт широкой публике, только члены сотни сект имели к нему доступ. На пути Манхэо возник поток божественного сознания, когда он достал верительную бирку секты Синего моря, Ему навстречу вылетел ученик. Не успел он рта раскрыть, как ученик сказал. «Ты хочешь воспользоваться порталом, чтобы добраться до сообщества безбрежных просторов, а потом до тамошнего скрытого карманного измерения, верно?» Глаза Манхау блеснули, и он кивнул. Ученик секты до воды вздохнул. «Мне искренне непонятно вся эта возня вокруг скрытого карманного измерения. Ты не первый, кто проходит через нашу секту на пути туда. Многие пытаются попасть в скрытое карманное измерение безбрежных просторов». Ученик сопроводил Манхау к месту на планете, где на поверхности воды стояла магическая формация. Манхао заплатил полагающуюся сумму и стал ждать активации магической формации. Но тут после секундных колебаний сложил ладони перед учеником из секты Дао-Вады. сабра могу ли я спросить, Сюи Цен сейчас в секте? Старшая сестра Сюой? Ученик странно покосился на него. Изучающе посмотрев на него, он наконец узнал его и рассмеялся. «А, так и думал, что я тебя где-то видел. Так ты собрат даос из секты Синего моря». Похоже, он знал об истории Мэнхау и Сьюи Цэн. «Если хочешь повидаться со старшей сестрой Сьюи, тебе придётся немного подождать. Обычно примерно в это время дня она приходит к перемещающему порталу, чтобы отправиться к Восточному морю. Там она собирает жемчужину небесной воды для своей культивации».